Глава 9. Мы купили кухонных полотенец в 7-11 и постарались стереть вонючую слизь с тела и одежды. Еще я налил в бак столько бензина, сколько там было до начала наших разъездов по Орландо. К утру, наверное, сиденья еще не совсем просохнут, но мама у меня очень рассеянная, и я надеялся, что она не заметит. Родители были уверены, что я у них совершенно беспроблемный и никак не склонен вламываться среди ночи в морской мир. Ведь моя психическая равновешенность — гарантия их профессионализма. Домой я не спешил, выбирая, где, возможно, дороги поуже вместо шоссе. Мы включили радио, пытаясь понять, на какой станции крутили звезды над Алабамой. Но через некоторое время Маргоеву выключила, констатировав. Короче, думаю, в целом у нас получилось. Ага, согласился я, хотя уже начал переживать, что принесет мне день грядущий. Появится ли Марго перед школой в репетиционной, чтобы потусить с нами? Пойдет ли обедать со мной и Беном? Интересно, что сегодня будет?» Сказал я вслух. «Да, мне тоже». Эти слова на некоторое время так и повисли в воздухе, но потом она продолжила. Кстати, насчет того, что будет. «В качестве благодарности за твой тяжелый труд и самоотверженность, которую ты продемонстрировал этой ночью...» Я хотела бы преподнести тебе небольшой подарок». Марго приняла шарить руками по полу и протянула мне фотоаппарат. «Возьми себе, но распорядись властью, данной тебе над крошечной писькой, мудро». Я рассмеялся и положил фотик в карман. «Я дома скопирую фотку, а когда встретимся в школе, отдам тебе камеру», — сказал я. Я хотел услышать. «Ага, в школе. Теперь-то все будет по-другому. Мы будем дружить в открытую». К тому же я уже однозначно свободна. Но Марго ответила, «Ага, или еще когда-нибудь». В 05.42 я въехал в Джефферсон-парк. Мы проехали по Джефферсон-драйв, миновали Джефферсон-корт, потом оказались на нашей улице, Джефферсон-вэй. Я уже в последний раз за сегодня выключил фары и на холостом ходу подъехал к дому. Я не знал, что сказать, и Марго тоже молчала. Мы собрали мусор в пакеты из 7-Eleven, стараясь придать машине такой вид, словно в последние шесть часов ничего особенного не произошло. Марго дала мне еще один пакет с остатками вазелина, краской и последней баночкой Mountain Dew. Колесики в мозгу крутились от усталости с неистовой скоростью, но в холостую. Держав каждой руке по пакету, я остановился возле машины, глядя на Марго. «Крутая была ночка», — наконец сказал я. «Подойди-ка», — велела мне Марго, и я сделал шаг вперед. Она обняла меня, а мне из-за пакетов обнять ее было сложно. Их нельзя было бросить, я мог кого-нибудь разбудить. Я чувствовал, как она встала на цыпочки и поднесла губы к моему уху. А потом очень отчетливо произнесла. «Мне будет не хватать твоей компании». «Ну...» Но... «Это же легко исправить», — ответил я, стараясь скрыть разочарование. «Если тебе старые друзья разонравились», — добавил я, — «можешь тусоваться со мной. У меня, в общем, хорошая компания». Марго все еще стояла, прижавшись к моему уху, и я почувствовал, что она улыбается. «Боюсь, это невозможно», — услышал я ее шепот. Потом она сделала шаг назад, еще один и еще, но все смотрела на меня. Наконец она вскинула брови и улыбнулась, а я поверил и в эту улыбку. Я смотрел на нее, а она влезла на дерево, с него на крышу, и пробралась в свое окно. А я вошел в дом через парадную дверь. Она была не заперта, на цыпочках пробрался на кухню в свою комнату, стянул джинсы, бросил их в угол платинового шкафа рядом с оконной сеткой и лег в постель, думая лишь о том, что скажу ей в школе.